Тревога оказалась напрасной, ибо речь шла не о находящемся под угрозой каком-нибудь русском аристократе, а всего-навсего о птице, которую граф Альфонс, уезжая в Альби, забыл в своей парижской квартире. Аресты и допросы подозрительных личностей не прекращались. Весной было арестовано 24 человека, большей частью из среды интеллигенции, хотя были в их числе и обыкновенные бандиты. Им было предъявлено обвинение в том, что они являются членами «шайки преступников». Среди подсудимых находился некий Феликс Фенеон – чиновник военного министерства, прославившийся в литературном и аристократическом мире, тем, что он основал ревю «Индепендант» и выпустил брошюру об импрессионистах. Тадена Тансон, член Парижской коллегии адвокатов, взял на себя его защиту. 12 августа процесс закончился, Фенеон был освобожден, Но из министерства его уволили. Он стал работать у братьев Натансон в Риве Бланш секретарем редакции. Этот странный 30-летний человек на три года старшего трека сразу привлек к себе внимание художника. Феликс Фенеон родился в Турине. Флегматичный, как англичанин, высокий, с костлявым лицом, с гладко выбритыми щеками и редкой курчавой бородкой, он одевался довольно эксцентрично, смешная шляпа с опущенными полями, пелерина в крупную клетку, красные перчатки. Говорил он медленно, степенно и удивительно вычурно, «Как вы расцениваете ваше здоровье?» Удовлетворительно? Ликеры в светозарном месте, заполненном беседующими людьми, могут, я полагаю, доставить вам удовольствие. Если наше общество не обременит вас, я беру на себя смелость предложить вам его. В разговоре он употреблял неологизмы, любил, как и поэты-символисты, заниматься словотворчеством, создавая такие шедевры, как астроугольные графиды или еще смарагдиновые мантии. Во время процесса его ответы председателю суда произвели сенсацию. С совершенно невозмутимым лицом без единого жеста он давал показания, подчеркнуто вежливо, словно извиняясь за оскорбление, которое он мог нанести суду, излагая простую и банальную правду. Фенон был очень скромен, никогда не выпячивался. «Мне больше по душе незаметная работа», — говорил он. Стараясь остаться в тени, он предпочитал помогать, поддерживать других, чем писать или выступать сам. Немногие свои своей статьи в Бланш, он подписывал инициалами F.F. Фенеон занимался различными вопросами литературы, театра, а также живописи, в которой он разбирался поразительно тонко. Он нравился Лотреку не только своим своеобразием, но и глубоким пониманием его живописи. В январе 1895 года театр «Эвр» поставил глиняную коляску Виктора Баррюкана. Лотрек вместе с Вальта сделал декорации, а также композицию программы этого спектакля, где изобразил Финеона в виде Будды. Он любил сравнивать критика с Буддой, сидящим верхом на слоне. Сноска. В программе было сказано, что декорации Тулуз Лотрека писал Жан Лорен «И я ушел» конец сноски.